Идеализм, определение, способность видеть мир таким, каким он мог бы быть, наличие благородных целей, убеждений или высоких устремлений, категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, схожие качества, благородство, визионерство. Возможные причины, родители или наставники, визионеры, желание изменить мир к лучшему желание оставить наследие глубокая любовь к людям миру особые верования или убеждения столкновение с коррупцией опасностью или трудностями страстная приверженность убеждениям связанное поведение богатое воображение персонаж задается вопросом что если Высокая наблюдательность, творческий подход к решению проблем, новаторство, хорошо развитая интуиция, понимание того, что нужно улучшить и как это сделать. Персонаж ценит счастье других людей. Вера в благо человечества, твердые ценности и убеждения, порядочность и принципиальность, мечты о великом. Любопытство по отношению к миру и людям. Персонаж упорно преследует свои цели. Глубокий мыслитель. Персонаж видит потенциал во всем. Щедрость. Персонаж подбадривает и вдохновляет окружающих. Природная склонность к размышлениям. Персонаж приходит в себя после разочарования и неудач. Персонаж самостоятельно делает выбор, а не идет на поводу у окружающих. Уверенность в себе. Персонаж смело придерживается своих убеждений, надежда оптимизм. Положительное влияние на окружающих. Последовательность в стремлениях. Высокие личные ожидания и требования. Персонаж находит радость в жизни и делится ею. Персонаж удовлетворен своей судьбой. Персонаж избегает конфликтов, когда возможно. Хороший посредник или миротворец. Персонаж подкрепляет убеждения действиями. Персонаж старается, чтобы после него стало лучше, чем было до него. Персонаж проявляет интерес к поиску смысла жизни. Персонаж умеет выражать свои чувства. Работа, направленная на помощь окружающим, общественная деятельность, сбор пожертвований и так далее. Персонаж хорошо умеет слушать, чуткость к окружающим, духовность. Связанные мысли. Нужно как-то помочь этому приюту, дети не должны так жить. Хочу совершить что-то значимое, а не просто каждый день ходить на работу. Дина что-то тревожит, надо разобраться вместе. Если мы все вместе возьмемся за дело, сможем очистить озеро, а потом и другие последуют за нами. Связанные эмоции, предвкушение, уверенность в себе, любопытство, желание, пыл, счастье, оптимизм. Положительные аспекты. Персонажи идеалистов ценят за честность, умение выслушать и искреннюю заботу. Они хорошие миротворцы и советчики. Игнорируя пустой трёп, они сосредотачиваются на сути проблемы и на том, что необходимо сделать, чтобы все вовлечённые были счастливы и удовлетворены. Они стойкие и решительны, когда дело касается их убеждений. Разочарования или неудачи не выбивают их из колеи. У этих персонажей есть великие мечты и смелость их воплотить, что часто приводит к положительным переменам. Отрицательные аспекты. Несмотря на то, что идеалисты с легкостью представляют общую картину, им бывает трудно проработать детали – Их неспособность понять, как на практике воплотить мечту в жизнь, может расстроить и их самих, и тех, кто стремится помочь им добиться успеха. Пример из кино. Сэм Чайлдерс, бывший член банды из фильма «Проповедник с пулеметом», обретает Бога и становится защитником детей-сирот в Южном Судане. Несмотря на опасные рейды господней армии сопротивления, Сэм строит приют, чтобы уберечь детей от насильственной вербовки в солдаты. Борьба обостряется, и Сэм полностью посвящает себя этой миссии, жертвуя бизнесом, личными финансами и семейными отношениями, чтобы добиться того, что считает правильным. Дополнительные примеры из истории и кино мартин лютер кинг джерри магвайер джерри магвайр дэйв ковик дэйв черты второстепенных персонажей способные привести к конфликту склонность к спорам циничность фанатичность нетерпеливость пессимизм подозрительность нежелание помогать сложности для персонажа идеалиста Родственник, который регулярно отговаривает идеалиста от чего-то ради его же блага, препятствия, которые заставляют сомневаться в цели, необходимость добиваться цели, подвергая риску себя или свою семью, жизнь в жестко организованном и контролируемом обществе.